Потребовать учреждение опеки над одним из родственников опекаемого. О, если вы ставите передо мной вопрос из области гражданского права, насколько я понимаю, вы собираетесь выступить в качестве опекуна своих внуков? Да, подтвердил Шудлер. Постараемся внести ясность, — продолжал адвокат, сплетая и расплетая пальцы. — Вам угодно знать, можете ли вы, как опекун малолетнего, потребовать учреждения опеки над его родственником? — По-видимому, да. — Вы говорите, учредить опеку? — Да, опекун имеет право. «Постойте, для полной уверенности!» Адвокат повернулся, отыскал на нижней полке стоявшего позади него книжного шкафа нужный том из собрания трудов, дал Лоза, и принялся быстро листать его. «Вот, вот», — проговорил он, «учреждение опеки, как раз то, что вам нужно». Он взял большую лопу, помогавший ему лучше разбирать мелкий шрифт, и прочел вслух. «Об учреждении опеки может ходатайствовать от имени несовершеннолетнего родственника, его законный опекун». Тут даже приведено, прибавил он, «судебное определение, вынесенное в этом смысле апелляционным судом Дуэ в 1848 году. Отсюда я усматриваю, что вы имеете полное право ходатайствовать «Об учреждении опеки. Я не вижу никаких юридических препятствий, дорогой друг». Шудлер поднялся с кресла, потирая свои сильные руки. «Вы мне сообщили добрую весть, Розенберг», — проговорил он. А по каким именно мотивам можно требовать учреждения опеки?» О, мотивы могут быть самые различные. Обычно предъявляется обвинение в мотовстве. Вы имеете дело с мотом, не так ли? Отлично. Но будьте осторожны. Я вспоминаю, что несколько лет назад мне пришлось столкнуться с подобным же случаем. Нужно суметь доказать, что непомерное расточительство действительно подвергает опасности состояния этого субъекта. Стало бы, человек которые, как одержимый, играют на бирже... — Нет, нет, — вскричал адвокат, — не ссылайтесь на это. Ваш иск будет отклонен. Потери, являющиеся результатом игры на бирже, рассматриваются как неудачные финансовые операции, а не как расточительство в собственном смысле этого слова. — Весьма досадно, — проворчал Шудлер, А карты... А женщины? Если человек тратит миллионы на девиц легкого поведения, если он каждый вечер оставляет в клубе кучу денег, о, будь у вас доказательства такого рода, иных мотивов и не потребуется. Ведь необходимо подтвердить, что человек проматывает свое состояние безрассудно или под влиянием страстей. И с этой точки зрения...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 устраивающего всех. Речь может идти, скажем, о дарственной, с условием расточителя пожизненной ренты, что практически лишит его возможности расходовать капитал. Таким образом, проще всего уладить спор. «Но я вовсе не желаю его улаживать!» — воскликнул Нуэль. Розенберг улыбнулся. «Отлично, отлично». В таком случае надо прежде всего собрать семейный совет. Конечно, я вам не сообщу ничего нового, напомнив, что семейный совет...